Глава 17. Я ещё не успел прийти в себя после первого удара, как последовал второй. На этот раз меня приложило сразу с двух сторон каменными ладонями, выршими из-под земли за одно мгновение. Мой противник был очень сильным влаเดющим каменной стихией. Такую технику он вряд ли смог бы провернуть и Абдулла на своём втором ранге. Да что же за день сегодня такой? Пришлось сразу врубать тройное усиление. Поисковый конструкт нашёл напавшего на меня ладейшего практически сразу, указав направление, из которого бьёт урак. И какого хрена я не воспользовался им, когда на нас напал огневик? От следующей техники каменных ладоней я с лёгкостью увернулся, уйдя из-под удара ещё в тот момент, когда ладони только начали появляться. Сблизившись с уродом, я так его меня сразу понял, откуда растут ноги у этого нападения. Рядом с довольно симпатичным светловолосым парнем стояла та самая миниатюрная девчонка, что нарезала Софию на ленточки. На её правой скуле касался просто восхитительный синяк, уже начавший желтеть. Все же исцеление это читерство чистейшей воды. Парень довольно легко выдержал все мои удары, и это при трояном усилении. Он сделал всего пару маленьких шагов назад, не уступая моему напору, и вновь попытался прихлопнуть меня каменной ладонями. На этот раз я просто сделал несколько шагов, чтобы стать рядом с девчонкой, после чего техника сама исчезла. Девчонка попыталась рубануть меня топорами, снова занявшими своё место в её руках. «Не, ну она реально маньячка! Буй на помешанная садистка!» При тройном усилении даже не обратил на неё внимания, просто толкнув в сторону. Она отлетела на пару метров и плюхнулась на задницу, во второй раз за сегодня обронив свои топорики. «По-любому это концентраторы!» Так почему я так легко выбиваю их из её рук? Этолёквшись на девчонку, пропустил удар от парня. На этот раз он не стал изобретать велосипед, а просто запустил меня крупным камнем, разогнав его до приличной скорости. Я следом за девчонкой отправился в полёт. А её хахарь начинает меня раздражать. Что это хахарь обидчицы Софу? Я был уверен, не станет обычный друг так рвать задницу, защищая пусть даже самую лучшую подругу. А то, что парень рвёт задницу, причём не только свою, Я понял после того, как за секунду получил больше дюжины ударов с разных направлений. Чтобы провернуть подобное, нужно было огромное количество силы и не меньшее умение. Такими темпами из меня сделают отбивную. Даже моей скорости не хватало, чтобы избегать всех атак. Тут бы мне очень помогла зона маны, но энергии на её активации не было. Решил попробовать довериться Тадаши и Хидари. Первые атаки удалось успешно блокировать, разубая камни на подлёте. Но парень быстро адаптировался к новым условиям, и его снаряды ускорились ещё быстрее, превратившись в настоящие огненные болиды при столкновении с моим телом, которые начали оставлять огромные кровоподтёки. Моя бронированная шкура не выдержала. Одного попадания такого камушка мне в голову будет вполне достаточно, чтобы вырубить, а возможно и убить меня. Второй раз за сегодня подвергаю сомнению слова лектора о полной безопасности студентов на территории его академии. Ещё пара камней попала по мне, оставляя после себя тупую ноющую боль. Левая рука плохо слушалась, а места ударов болели просто нестерпимо. За последние недели я уже совершенно отвык от боли, и её возвращение не вызвало у меня ностальгии, а вызвало злость. Злость на Софу и её поганый язык. Наверняка она в очередной раз что-то ляпнула и даже не подумала перед этим. А за последствия её несдержанности приходится расплачиваться мне. Пропустив ещё один удар по корпусу, Я даже не сразу осознал, что полон энергии, и она продолжает поступать через подавитель. Что-то вы припозднились, Аркадий Вениаминович. Ещё немного, и меня превратят в отбивную. Мгновение, и зона маны занимает своё место, охватывая территорию радиусом в метров 50. Это вполне должно хватить, чтобы успокоить мстителя. Тем более недостатка в энергии сейчас у меня не было. Я теперь с лёгкостью избегал attack парня, контролируя пространство в зоне маны. Подобраться к нему на расстоянии пси-удара не составило труда. Защиты от подобных атак практически ни у кого не имелось. Парень осел на землю там же, где и стоял. Минимум часов десять, не самых приятных сновидений ему гарантировано, а по пробуждению чудовищная головная боль. Но мне как-то было параллельно. «Какого хера ты полезла?» — спросил я у девчонки, которая смотрела на меня, до сих пор не веря, что я смог справиться с её защитником. Наверное, этот парень считался тут крутым, что и не мудрено. Исходя из продемонстрированных им возможностей. Ты первый помешал мне закончить поединок, ответила девчонка, всё же найдя в себе силы. Я не дал тебе убить человека. Поединком там и не пахло. Ты знала, что она лишна силы на 2 недели. Похоже, всё же не знала. Девчонка округлила глаза, поняв, что я только что ей сказал. Одно дело сражаться с другим владеющим, пусть и слабее тебя, и совсем другое драться с человеком, лишённым возможности касаться силы. Нижняя губа, до этого момента отлично державшейся девчонки, начала дрожать, на глаза навернулись слёзы. Ещё один пси-удар, и я избавил её от необходимости показывать свою слабость чужому человеку, заодно наградив кошмарами и головной болью. Только сейчас к нам решила направиться охрана, дождавшись в которую, всё же пошёл, наконец, домой. Вымотался сегодня я знатно, к тому же ректор перекрыл он энергетический крайник и стало совсем грустно. Софа вернулась домой следующим утром. Я как раз собрался идти на первую пару, которая стояла отменённой вчера занятия по теории владения силой. Времени на её расспросы у меня не было, поэтому сразу спросил: "Твой был косяк?" По взгляду девчонки всё понял и больше не задал по этому поводу ни одного вопроса. За ночь как-то отпустило. Хотя вчера хотел всыпать отор вери мне. К моему глубочайшему удивлению, Софа решила пойти на пары вместе со мной. Я думал, она и сегодня решит проспать весь день. Ошибся. Возле зелёного учебного корпуса меня поджидала кучка фанатов. Вернее, в основном фанаток, но было и несколько ребят. Оказывается, после вчерашней драки на улице за одну ночь я стал местной знаменитостью. Повышенный интерес со стороны окружающих меня, честно говоря, очень встил. К тому же, за время, что я шёл в окружении своих фанатов до двери учебного корпуса, получил пару довольно откровенных предложений. И при виде одной из предлагавших мне развлечься вечерком, почти согласился. Вот только Софья тут же всё испортила. сказав, что на сегодняшний вечер у меня совершенно другие планы. За что тут же словила леща? Но это не помогло мне вернуть расстроившуюся девчонку. Но раз она так просто сдалась, то хрен бы с ней. Захочет поразвлечься, найдёт, где я живу. И придёт, конечно, если я буду дома. Вроде пока планов никаких, но кто знает, как день пойдёт дальше. Одногруппники уже сидели в лекционной, ожидая преподавателя. При моём появлении они сразу оживились, начали меня поздравлять, хвалить и всё такое. Я постарался сделать вид, что не понимаю, из-за чего у меня все так хвалят, и попросил рассказать. Слово, как всегда, взял Йося. Вообще, как я понял, он является голосом нашего курса и, соответственно, в каждой бочке затычки. Из рассказа Пёси, мы вчерашний бой видели несколько третьекурсников. Они же и рассказали всем, что новичок смог справиться с двумя пятикурсниками, причём тот парень, владеющий камнем, ходил в пятёрку сильнейших студентов академии. Я же благодаря своей победе поднялся просто на заоблачную высоту в глазах остальных студентов. Подобной славе были и свои минусы. Теперь практически не осталось студентов, которые примут от меня вызов. Да ж ты же это такое. Аркадий Вениаминович по-любому предвидел подобное развитие событий и поэтому не стал настаивать на моём инструкторстве. Знал же старый пердун, что основной источник заработка Озов для меня будет закрыт. Думаю, сильнейшие владельцы академии уже давно имеют подобные заработки. В той же группе быстрого реагирования платить должны порядком. Всё же ребята рискуют своими жизнями даже за пределами академии. Да и других вакансий, думаю, придомо на достаточно. Придётся сегодня обсудить всё с ректором во время вечерней тренировки. Ведь знал же Гатэ, так и знал. Ещё вчера случилось то, чего не происходило уже больше 60 лет. Смахнулись два куратора, смахнулись не на арене, а на территории академии. Причём одним из них был наш Геннадий Витальевич. Узнав о случившимся с цопой, он недолго думая пошёл к куратору той девчонки с топориками и дал тому в морду. Тот товарищ, естественно, решил не спускать подобное на тормозах и вдарил генитарию в ответку. А дальше в ход пошла сила. У этой драки тоже имелись свидетели, но масштабы там были гораздо более серьёзными. Эти два товарища полностью уничтожили дом, в котором жил куратор пятого курса. Так что очевидцам пришлось в спешном порядке спасаться бегом, чтобы их не зацепили раздухарившиеся владельцы. Последний драку удалось лишь ректору, который просто выкачал из драчунов всю энергию, а после схватил уже взрослых мужиков за ухо и потащил в сторону административного здания. Аккуратёр оказывается не такая сволочка, как я думал в первые дни. А вот по поводу Софы я ни капли не ошибся. Она создаёт окружающим столько проблем, что впору изолировать её от общества во избежание, так сказать. На этом моменте пришёл наш лектор. Пожилой мужичок с огромным портфелем в руках. Звали его Зиновий в Пётр Андреевич, и теперь он будет видеться с нами по два раза в неделю, а в конце года сдавать теоретический экзамен по владению. Поначалу думал, что занятия будут очень скучными, судя по манере преподнесения информации Петром Андреевичем, а оказалось, что этот предмет станет едва ли не моим самым любимым, а всё из-за того, что помимо сухой теории нам показывали реальные примеры той или иной техники. Для этого специально приглашались владеющие определённой стихией а мы старались разобрать максимально возможное количество техник. Из-за этой особенности теория владения шла сразу по три, а то и четыре пары подряд. Генитариюча мы сегодня так и не увидели. Наверное, получил от Годунова по самые помидоры и теперь отлёживается. Ну или был послан на общественно полезные работы по подметанию местного парка или что-то в этом роде. В общем, гадать можно ещё очень долго. Лучше подожду, когда Йося расскажет, он по-любому узнает, что за наказание получил наш куратор. На вечерней тренировке у ректора дал своё согласие занять место второго инструктора по боевым искусствам. Гладнов сразу же дал мне на подпись уже готовый приказ о моём зачислении в штат академии. Мне предстояло обучать народ вечером после собственной учёбы. Конечно, попытался малость схитрить и выпросить хотя бы пару дневных смен в неделю. Но Аркадий Вениаминович был тут непреклонен. Ну ладно. Вечером так вечером, тем более мои собственные тренировки никто не отменял. Вот так дам задание своей группе, и пока они его выполняют, буду спокойно тренироваться. В таком темпе прошла первая неделя. Заезжал Воронцов вместе с Потаниным, обсудили с ними текущие дела. Ирис сказал, что процесс вступления в наследство идёт полным ходом, а вступление в титул затягивается из-за моего обучения. Заверил его, что не горит, и вообще, если есть возможность, то не стоит с этим торопиться. Ещё он принёс хорошую новость о том, что все мои люди теперь являются полноправными гражданами империи и имеют соответствующие документы. Ворон добавил, что все обвинения с Чёрной сотни сняты. В этом вопросе попытались ставить палки в колёса юристы Шуваловых, но у них ничего не вышло. Что со всей бумажной волокитой покончено это очень хорошо. Попросил Ворона проследить, чтобы мои люди всё равно старались не выбираться из поместья хотя бы первое время. Ещё, в следующий раз попросил привести с собой Гуаджина. Имелись у меня для него какие распоряжения. Сергей Михайлович, задержитесь не надолго, попросил я, когда мои посетители уже собрались уходить. Григорий Борисович, Вранцов вас совсем скоро догонит. Принимал я их, кстати, в своей квартире. Для чего пришлось выпроводить из дома Софу? Она старательно пыталась сопротивляться, говоря, что ей нечего делать на улице и всё такое. Пришлось перевезти её сотню озов. чтобы она нашла себе развлечение на торговой площади хотя бы на пару часов. Только после этого девчонка с гордым видом победительницы всё же соизволила оставить меня наедине с Воронцовым и Потаниным. Полноценно пользоваться браслетом научились мы довольно быстро, и теперь любая операция по переводу средств другому студенту или оплата в магазинах делались очень просто. Ты о чём-то хотел поговорить, Макода? спросил Борон, присаживаясь обратно за кофейный столик, на котором стояли три пустых чашки. одну из которых он тут же наполнил всё ещё тёплым чаем. «Очень хороший чай. Давно такого не пил. Какой-то особый сорт?» «Да нет. Просто в местном магазине сказал, что нужен вкусный чай. Вот и получил этот. Пожал я плечами. Для меня это был совершенно обычный чай, ничем не отличающийся от любого другого». «Что вы можете мне рассказать про нападение на усадьбу Шуваловых? Это же по-любому был Григорий Чернышов». «Значит, всё же и сюда добрались слухи», — тяжело вздохнул Воронцов. А я-то надеялся, что у нас есть хотя бы пара недель, прежде чем ты начнёшь задавать неудобные вопросы. Но раз уже знаешь, то и смысла скрывать что-то от тебя нету». Сделав большой глоток чая, он продолжил. «По моим данным, на усадьбу Шуваловых действительно напал Чернышов. Его сейчас ищут, но боюсь, что делает и гиблое. Мне уже приходилось несколько раз работать с ним, и могу с уверенностью сказать, что заметать следы он умеет, как никто другой». Есть надежда выйти на него через людей, которые помогли в осуществлении нападения на Шуваловых. Императорской гвардии удалось задержать двоих, но пока они молчат. Вариантов такого безрассудства Гриши у меня всего два. У него поехала крыша, все же не видел я его уже больше пяти лет, мало ли что случилось. Или он узнал, что за уничтожением базы и убийством практически всех ее обитателей стоит Шувалов, благо еще в живых остались его жена и дочка. Думаю, если они тоже погибли в тот день, то Гриша не испугался бы и императорской гвардии, и в любом случае убил Шуалова, даже если за это ему пришлось расплатиться собственной жизнью. Вот только почему он не попытался найти нас? Думаю, выйти на тех же Лэгбэ для него не составит проблемы. А уже от них он точно узнает, куда направились все выжившие во главе со мной. В Империи у него тоже полно связей, даже несмотря на статус изгоя, род не откажется от него». Вот после таких новостей мы распрощались с Сергеем Михайловичем. Уже подходило время отправляться на обучение к ректору. За прошедшее время не было совершенно никаких сдвигов. Я приходил к ректору, он с рар'ез уже включал откачку энергии и занимался своими делами. Должно быть, чтобы уделить мне столько много времени в первый день, Аркадию Вениаминовичу пришлось отказаться от кучи дел. Как правило, я приходил, садился ужинать и после просто сидел оставшееся время. пытаясь разобраться в своих ощущениях во время откачки энергии. Получалось это у меня из рук вон плохо. Проще сказать, вообще не получалось. Даже не представляю, каким образом я должен подавить силу поглотителя. Проседев у ректора необходимое время, я отправился вести вечерние занятия для всех желающих, которых, к моему разочарованию, оказалось как-то слишком много. Первый и второй курс практически целиком, за исключением Дамира и его шайки-лейки. Пять человек с третьего курса, четверо с четвертого, И двое с 2-го с 5-го, и того набралось 30 человек, которых я должен научить драться. Благо, что делать это предстояло не мне одному. Днём с ними ещё занимался Ершов, несколько часов в день он, час вечером и я.